Глава двенадцатая. Вих, ты чего такая нервная? Настя подходит ко мне, и присаживается на колени, закрывая глаза, показывает жестом, чтобы я оценила ровность ее стрелок. Все отлично, ты красотка. Улыбаюсь его самой внутри ураган. Я не могу перестать думать о случившемся. Птаха видел меня с Киром, бог весь, что он мог подумать и рассказать Илье. И как отреагирует вверх, я не знала. Понимаю, что должна была его бы предупредить о нашей встрече с Бондарчуком, но не хотела волновать лишний раз, а сейчас я получаюсь обманщицей. За окном послышался звук подъезжающего автомобиля. Настя рванул к дверям. Идем скорее, чего сидишь? Засмеялась подруга. Нам нужно развеяться, дорогая. У Насти, в отличие от меня, было отличное настроение. Во-первых, полчаса назад позвонил человек Кирилла и сказал, что завтра они с мамой смогут увидеть отца. А во-вторых, идея пойти в клуб дико нравилась ей, в отличие от меня. Покрутившись у зеркала, сомнением осмотрела свой наряд. Платье было слишком коротким, но смотрелось красиво. Выдохнула, прикрыв глаза. Ладно, ничего страшного не произошло. Я просто расскажу обо всем Илье, ведь ничего плохого я не делала. По дороге в прихожую встретила папу. Он куда-то собирался. «Пап, мы гулять на ужин не жди». Отец поднял на меня уставшие глаза. Мне стало не по себе. Он был явно чем-то расстроен. «Ты в порядке?» «Да, не волнуйся, все хорошо. Иди отдохни». Притянув к себе, он поцеловал меня в лоб. «Только будь осторожна». Я посмотрела на него внимательно. Отец улыбнулся мне, но сердцем чувствовала, что это все наносное. «Вот только что я могла сделать?» «Он не говорит правды». Настя выглянула из прихожей. Вихну ты идешь? Стоило нам выйти из калитки, следующую же секунду я была наглым образом схвачена в крепкие объятия верха. Не успела и пикнуть, как его горячую губы накрыли май. Он целовал, а у меня мурашки бежали по коже от прикосновения его губ и языка. Илья так вкусно пах, так приятно ощущалась твердость его мышц под пальцами, что с головы вылетело абсолютно все. Когда Илья прервал наш поцелуй, все еще держа моё лицо в ладонях, я почувствовала, что в моих лёгких совершенно не осталось кислорода. Черт, я так сильно скучал!» Его шепот обдал мои губы, а еще крепче прижалась к нему. И я скучала: где ты был? Он нахмурился, уголок губ слегка приподнялся в улыбке. Илья не хотел говорить ни о чем, кроме меня, и на душе стало спокойнее. Значит, птаха не рассказал ему. Я хотела прямо сейчас выложить все как на духовно возмущенный голос Насти, заставил нас отстраниться друг от друга. Может, снимите номер себя? А? а лучше поехали в клуб. Кто-то обещал мне халявную выпивку. Мои щеки запылали. Зачем Настя говорит так? Халявны. Да, мы идем с Ильей, но это не значит, что он должен платить за нас всех. Я не хотела, чтобы Верх думал обо мне, как о меркантильной девушке. Но ему, похоже, до Настиных слов не было никакого дела. Потому что, взяв меня за руку, он повел нас к машине. Через 20 минут мы были на месте. Верх оставил тачку на парковке, и, обойдя машину, открыл для меня дверь, помогая из салона. Настя была явно недовольна отсутствием внимания к ней. Илья — проговорила подруга, когда мы направились к входу в заведение. Верх упросительно выгнул бровь, закуривая сигарету. «Вот скажи, ты вроде как при бабках, а ездишь на таком корыте?» Настя поморщилась, поправляя сумочку на плече. Мне снова стало стыдно за нее. «Насть!» — Верх засмеялся. «Для тебя это корыта, милая, для меня это тачка, произведение искусства. Серьезно? Хорошо, скажи мне, для тебя предпочтительнее надеть платье, которое будет только у тебя, или ты готова ходить в том, что сможешь увидеть в клубе еще у пары девчонок?» «Конечно, это было бы ужасно!» Она закатила глаза. Мы остановились у входа, Илья затянулся посильнее, прищуренно глядя на Настю. У меня также стачка, Я хочу ездить на особенной машине. Чтобы увидев ее, ты сказала: Эй, это же верх, чертов всех, только что пересек двойную и гнал по двести. Настя задумалась. По всей видимости, Илья смог произвести на нее впечатление. Он взял меня за руку и повел внутрь. Ты ее восстанавливаешь? Вверх обернулся и посмотрел на меня удивленно. Машину? Ты восстанавливаешь? Да, второй год. Планирую к концу этого сделать из нее конфетку. Это было здорово. Его рассуждение о машине и о желании быть непохожим, быть другим. У этого парня есть собственное обоснованное мнение, свой особенный взгляд на жизнь. Все это восторгало меня. Мы поднялись на второй этаж, где уже не было слышно друг друга. Вовсю грохотала музыка, а народу было много. Вверх насвел к столику, который уже должен был занять птаха. Мелкая, держись крепче! подмигнул вверх, улыбнувшись, когда мы проходили вдоль танцпола. То и дело проходящее мимо пытались разорвать наши руки, Второй рукой я держала подругу. Я уже видела Птаху и остальных ребят за столиком. Нам оставалось пройти буквально пару метров, как вдруг кто-то окликнул Илью. Вверх! Мы все словно по команде повернули голову. Вверх отсылетовал в ответ и, повернувшись, сделал мне знак пройти вместе с ним. Там мой давний знакомый, идем познакомлю. Я немного разнервничалась. «Может, не стоит?» В ответ на это верх притянул меня к себе за шею и поцеловал. «Идем, мелкая». Пока Настя подходила к компании птахи, мы шли к соседней вип-зоне. За столиком сидело несколько мужчин и пара девушек. Один из них, высокий брюнет, поднялся и протянул Илье ладонь. «Рад видеть тебя, брат!» Он обнял Верха, похлопав по спине. Я стояла за верхом и не могла видеть лиц присутствующих. «А это моя девочка Виктория». Илья отстранился, и мужчины посмотрели на меня. А я замерла с открытым ртом, потому что на меня смотрели черные, улыбающиеся глаза моего нового начальника, Сергея Владимировича. Первым неловкое молчание нарушил шеф. «А мы уже знакомы», — улыбнулся он, подмигивая мне. Илья перевел на меня вопросительный взгляд. «Да, почему я не знаю?» В его голосе звучало удивление. «Прости, не успела тебе рассказать. Я сегодня была на собеседовании, и меня взяли. Только когда проговорила это, поняла, что Илья есть тот человек, который посоветовал меня на должность. Получается, он все знал. Постойте! произнесла неспешно. В моем голосе сквозило недовольство. Они оба стояли и пялились на меня с идиотскими улыбками. А когда поняли, что я, наконец, в теме, начали смеяться. Эй, так нечестно! крикнула она Илью. Ты сделал это за моей спиной. Вверх стряхнул с головы бейсболку и надел ее на меня, поправляя волосы. Ничего подобного, мелко. Я просто упомянула тебе в разговоре с другом. И дело в шляпе. Парни обменялись смеющимися взглядами. Рад был видеть себя, дорогой", улыбнулся мой шеф, снова обнимая верха. "Отдыхайте", кивнул Илья и взял меня за руку, направился к компании птахи. "Вик!" крикнул Сергей Владимирович, и я обернулась. "Смотри, много не пей завтра, чтобы без опозданий". Мужчина подмигнул и опрокинул в себя стопку с алкоголем. Я закатила глаза. "Тоже мне, полиция нравов".